Спустя несколько минут два полка Рейтар, они, как и остальная кавалерия, располагались поблизости от ставки короля, поскольку любому было понятно, что глупо посылать конницу атаковать земляные укрепления. Разворачиваясь на ходу, крупные рысью начали выдвижение в направлении обоза. Король бросил небрежный взгляд в ту сторону и вновь приник к окуляру подзорной трубы. О московицких иррегулярах можно было забыть. Но забыть о них не удалось, потому что, сделав несколько залпов из луков и попав под первый залп рейтер, иррегуляры, как, впрочем, это и предполагалось, развернули ней и бросились на утек, продолжая при этом осыпать преследующих их рейтер стрелами. Но через полверсты, после последних саней обоза, кони рейтер внезапно вынесли их на батарею из почти пяти десятков пушек. Те открыли частую стрельбу, начав с залпов по пяти орудий за раз и нарастив их до двух с половиной десятков орудий в залпе, засыпав приближающихся рейтер просто дождем картечи. А когда ряды тех же под жестким огнем окончательно смешались, из-за пушек в пике ударили московицкие керосиры, окончательно прокинув рейтер и отдав их на растерзание кочевникам, кое набросились на остатки двух полков, закинув луки за спину, зато раскручивая над головой петли арканов. Ничего этого король не видел. Единственное, о чем. Ему сообщили несколько вырвавшихся из кровавой петли рейтер, так это что от двух полков рейтер остались только эти несколько всадников и что дорога на метаву перекрыта московитами. Король нервно дернул поводья и бросил взгляд в сторону обоза. По самым скромным прикидкам, Там скопилось не менее 90 тысяч раненых шведских солдат. А это означало, что московицкие редуты, с учетом того, что часть солдат были просто убиты, штурмует едва 8 тысяч шведских солдат, уже замученных долгим боем. Похоже, сражение склонялось явно не в пользу шведов. Фальдмаржал Мы должны сбить московитов с дороги, мрачно приказал король. Похоже, сегодня Господь не на нашей стороне. Нам нужно отходить к метаве. Фельдмаршал Кеникс поклонился и, развернувшись, к трем оставшимся кавалерийским полкам, королевскому керосирскому и двум Драгулским, взмахнул шпагой. Суровые северные всадники. Молча двинули коней, даже не подозревая, что их ждет не только несколько десятков пушек, но и целая московицкая армия, числом не менее той, чьи укрепленные позиции они столь упорно и столь безуспешно штурмовали. Ловушка генерал-воеводы Беклемишева, расставленная для шведской армии, с помощью союзников-курлянцев, которые вывели в тыл шведом половину русского войска, заранее сосредоточенного для отпора шведскому кораблю, захлопнулось. До Стокгольма Карл Густав добрался на курлянском судне из Виндавы, сопровождаемой всего лишь сотни киросир, личной охраны, которым повезло, вырваться из той чудовищной ловушки под метавой, в коей изгинула вся шведская армия. Причем это могло считаться чудом, поскольку по всей Курляндии развернулась настоящая охота за шведским королем. И это означало, что армии у Швеции более нет, и все ее завоевания на материке можно считать потерянными, если не случится нечто совсем уж невероятное, и у Швеции не появится новая армия, способная сокрушить московитов. Те, к кому шведы ранее относились столь пренебрежительно, оказались самым страшным врагом. В Эльфляндии, между тем, все шло своим чередом. Кочевники вернулись к своему занятию по ловле людей И в самом конце января около пяти тысяч кочевников по льду перешли на остров Монзунд, а с него на Эзель и далее на остальные острова Монзунского архипелага. Поскольку лишь там еще оставалась добыча, остальная Лифляндия практически обезлюдела. А русские армии двинулись на север к Выборгу. Его удалось взять аккуратно Благовещение. На сем. Первый этап войны, кой уже все стали именовать Северной, завершился. За лето большая часть войска была отведена в гарнизоны западных крепостей на отдых и лечение. Взамен из крепостей были выведены стоявшие там гарнизоны. Из них, дополненных новобранцами из учебных род, была сформирована армия численностью 80 тысяч воинов. Расчеты полков полевой артиллерии также были заменены пушкарями из крепостных артиллерийских полков. Царь решил дать понюхать пороху максимальному числу своих воинов. Потери даточных отрядов кочевников были не слишком велики, всего около полутора тысяч всадников, да и те более от того, что уровень медицинского обеспечения в отрядах кочевников Был практически нулевым, и едва ли не большая часть раненых почти неминуемо гибла. Но дохтуров не хватало для заполнения штатных должностей в регулярной армии. Общая численность всех войск, сосредоточенных к исходу лета в лагере у Выборга, достигла 115 тысяч человек. Но это была отнюдь... Некрепко сбитая, слаженная и уже закаленная в боях сила, в кое превратились те полки, которые сейчас были отправлены в гарнизоны, а пока еще сборище, пусть и неплохо обученных, но не слишком притершихся друг к другу людей, чья боевая ценность была еще довольно условной, хотя учение в лагере шли практически непрерывно. Но если бы у шведского короля оставалась под началом его старая, заставленная из ветеранов армия, пустив четверо, вчетверо уступавшая численностью русской разумному человеку, задумая он побиться об заклад на чью-нибудь победу, скорее следовало бы поставить именно на нее. Но такой армии у Карла Густава более не было. Такой, да. Но Карлу X Густаву удалось таки совершить чудо. Шведская армия, будто птица Феникс за весну и лето, сумела возродиться из пепла. Выжав из Риксдага чрезвычайный военный налог, шведский король все это время вербовал и вучал полки. Новую армию удалось даже слегка разбавить ветеранами, забрав из шведских гарнизонов по море и захваченных городах Речи Посполитой почти две тысячи старых, опытных солдат, и заменив их едва обученными новобранцами. Ну, конечно, это резко снижало боеспособность гарнизонов, но король считал, что главное — остановить московитов. Если не суметь это сделать, все остальное бессмысленно. Чтобы сформировать полностью потерянную полевую артиллерию, король велел разоружить два галеона и изготовить для их орудий полевые станки. Более брать артиллерию было неоткуда. Впрочем, оба разоруженных галеона тоже пошли в дело, прекрасно исполнив роль войсковых транспортов. Так что 12 августа в маленьком деревянном финском городишке Герсингфорсе высадилось 28-тысячное шведское войско. Там к нему присоединилось еще около тысячи солдат, собранных из шведских крепостей Финляндии, в коих теперь вовсе не осталось гарнизонов, и почти 12 тысяч местного финского ополчения. И спустя неделю... Эта сводная армия скорым маршем двинулась в сторону Выборга. Это были все войска, которые смогла собрать, максимально напрягшая все свои истощенные силы, Швеция. Карл Гусов был умным человеком. Он сумел сделать правильные выводы и вовсе не собирался атаковать русских, показавших такую стойкость в обороне даже против его, старой составленной из закаленных ветеранов армии. Наоборот, теперь он сам собирался обороняться. Он хотел расположить свою армию в 60-верстном дефиле между морским побережьем и озером Сайма, вернее, целой системой озер под общим названием, после чего, контролируя передвижение отрядов московитов с помощью патрулей из местных финнов, Вынудить их к атаке своих укрепленных позиций, в ходе которой он собирался полностью разгромить их армию, и уже после этого предпринимать шаги по восстановлению своих позиций в Рифляндии. На всех остальных фронтах в этот год планировалось лишь удержание позиций.